Глава 1230. Общий исток великого Дао. Не будет преувеличением назвать этот бой сражением богов, хотя Ван Болы обладал лишь силой стадии вселенной. После перехода на стадию звездного домена он подавил силы нескольких великих сект, включая главу секты 9 областей. Но тогда бесконечный клан все еще не видел в нем серьезной угрозы. Даже Дао Мо Цзэ из Дао школы Семь Духов придерживался такого же мнения все таки в центральном домене и ступническом учении были и другие практики квазистадии Вселенной. Бараны и Матриарх Колдовского Ока как раз находились на этом уровне. Оба были крайне сильны, практически на самом пике, но они не могли называться практиками стадии Вселенной. За Ван Буоло следили более внимательно только из-за его дао, которое почему-то казалось более полным, чем у других. Именно это было причиной особого отношения, но все ограничивалось повышенным вниманием, Всех беспокоила его связь с патриархом бушующее пламя. Все-таки один практик квазистадии вселенной это не то же самое, что два таких эксперта. На начальной ступени Ван Буала привлек внимание крупных игроков, но по-настоящему в бесконечном домене стали опасаться его после создания древесного семечка, лишившее бесконечный клан контроля над Дао этого элемента. Этот инцидент переполошил весь бесконечный дао домен, Такое неслыханное событие не могло не привлечь внимания сильных мира сего. Некоторые увидели новый путь для возможного прорыва. По этой причине Ван Болэ по значимости в их глазах превзошел даже патриарха бушующего пламя. С тех пор он стал самым приметным практиком святого домена еретического дао. Закрепить за ним статус самого известного практика домена, то он бы пользовался большим уважением со стороны других экспертов. Вот только Ван Болэ много лет провел в уединении, что не могло не породить множество слухов. Люди начали сомневаться. Нарастающий скепсис вылился в попытку черного цветка» провести небольшую разведку боем. Осознав это, Ван Боэлэ решил в качестве акта устрашения продемонстрировать свою силу. Ни одна из фракций не предполагала, что они получат куда больше, чем рассчитывалось. Показанная сила не только поразила, но и жутко напугала их. Сродни тому, как во время рыбалки никто не ожидает, что на крючок попадется акула. Тающее время удивило, отражение времени поразило воображение, А последняя техника предрассветный час» превзошла самые смелые ожидания, когда абсолютное Дао Света чуть не убила Божественного Императора. Стоит понимать, что практики квазистадии Вселенной могли в порыве отчаяния утащить настоящего Божественного Императора с собой на тот свет. Причем успех не был гарантирован, существовала вероятность того, что эта безрассудная атака ценой жизни атакующего только тяжело ранит Божественного Императора. Ван Буоло же показал, что мог убить практика такого калибра ничем не пожертвовав. Это в корне все меняло. Больше Ван Буоло не мог считаться практиком квазистадии вселенной. Он находился на уровне настоящей стадии вселенной, причем его боевая мощь уже вышла за рамки начальной ступени. Вот почему закончившаяся схватка по праву могла называться Сражением богов. После этого поединка практики вселенной всего бесконечного Дао Дамена стали считать его равным себе и теперь даже побаивались, что он уже превзошел некоторых из них. По уровню боевой мощи Ван Буэлэ стоял в одном ряду с экспертами средней ступени. Во всем бесконечном дао-домене жило всего два практика такого калибра — дзыгали дао-модзы. Они относились ко второй группе. Чёрный цветок, погребальный дух, сумрачные мудрецы, остальные на начальной ступени принадлежали к третьей группе. Что до поздней ступени, в этой группе тоже было всего два человека. Бесконечности Чэнь Сэн Зэ. Патриарх семьи Са находился в одном шаге от поздней ступени, поэтому он принадлежал ко второй группе и технически мог претендовать на место в первой. Сила Ван Бола превосходила начальную ступень, поэтому он гарантированно попадал во вторую группу. Это происшествие поставило на уши все семьи и секты бесконечного дао-домена. Особенно те, что находились в святом домене эретического дао, те, кто в свое время нанесли федерацию оскорбления, сейчас тряслись от страха. Но хуже всего сейчас было черному цветку. На собственной шкуре ощутив мощь древесного дао Ван Буоле, он старался не показывать вида, но глубоко внутри у него все сжалось от страха. Поэтому после возвращения в Бесконечный Клан, он ушел в затвор и отрезал себя от связи с внешним миром, Все потому, что он больше не мог подавлять культивацию. Это было не чувство грядущего прорыва, казалось, что она сама собой утекала за пределы его тела. Словно Ван Бола стал водоворотом истока. После соприкосновения с ним его Дау небывалым образом оживилось, его становилось все сложнее контролировать, но не это было самое страшное. Больше всего пугала засевшая в голове навязчивая мысль желание отправиться к Ван Була и пасть перед ним Ниц. Оно напоминало зернышко в его сердце, которое все глубже пускало корни. «Нет. Эта мысль появилась у меня в голове не после сражения, а до него. Поначалу она была совсем незаметной». Все, от самой идеи проверить Ван Буале, вплоть до ее реализации, было делом рук, поселившейся у меня в голове мысли. Чёрный Цветок побледнел. Достигнув такого высокого уровня культивации, он просто не мог долго находиться в плену заблуждений. Он не мог не понять истинной причины. Общий исток Великого Дао! Чёрный Цветок скривился. Его культивация относилась к Дао дерева. Он надеялся, что даже после перехвата контроля над ним у Небесного Дао, это не окажет на него влияния. все таки Ван Буолэ еще не достиг стадии вселенной. Он даже полагал, что в случае победы над ним в бою у него появится шанс завладеть Великим Дао. Для него стал настоящим откровением факт того, что эта идея поселилась у него в голове довольно давно. Теперь кое-что прояснилось. Когда древесное Дао противника стало истоком, он уже был подвержен влиянию. В ходе драки и после соприкосновения с Дао это влияние усилилось. «Я не могу так просто сдаться!» Черный цветок поморщился, у него на шее и лбу вздулись вены, пока он пытался подавить собственную культивацию и чужеродные мысли. Ему казалось, будто в нем поселился внутренний демон, что интересно, это название было вполне точным. После создания древесного семечка Ван Буэлэ мог становиться внутренним демоном для всего живого, следующего его Дао, Черный цветок не ошибся в своем анализе. Ван Була посылал в голову черного цветка, который находился в центральном домене все эти мысли. Из-за культивации стадии Вселенной его было не так-то просто контролировать. С другой стороны, именно глубокие культивации и понимание Дао сделали его бегство невозможным. Незаметное влияние Ван Була во время уединения сделало свое дело, божественный император добровольно пришел к своему невидимому кукловоду. Но без помощи Цэнзы урожай Ван Бола не был бы столь впечатляющим. В этой схватке он сумел взять совершенно новую высоту. В святом домене ритуальная вода у Ван было почувствовал сопротивление черного цветка. Повернув голову, он слегка улыбнулся, а потом, крутя в руках глаз, вернулся на Марс. Там он взмахом руки вызвал матриарха колдовского ока. Судя по напряженной позе, она нервничала. Обворожительная красавица с благоговейным трепетом опустилась перед ним на колени чтобы показать свои манящие формы во всей красе. В присутствии кого-то более сильного такой была ее инстинктивная реакция. «Служанка рада видеть юного господина. Отправляйся в бесконечный клан, и от моего имени потребуй у них объяснений. Как прикажете, юный господин?» Прошептала колдовское око, в следующий миг она растворилась в пустоте.